Глава двадцать Я мысленно попрощалась с отцом и сестрами, просила прощения у Эллы, обещала сказать, что мы увидимся с ней через много лет, когда придет ее время. Чернота перед глазами рассеялась, у стен пещеры появились очертания, а в воздухе закружились янтарные искры. Мое сознание принадлежало не мне. Я ощущала себя крошечной песчинкой, вот только... С алтаря посыпалась каменная крошка, из моего горла вырвался дикий рев, и Арнель с открытым от ужаса ртом бросился к выходу. Мое новое тело было неповоротливым, ему не хватало места в маленьком помещении. Руки, превратившиеся в огромные перепончатые крылья, отбросили трупы в сторону. Когтистые лапы царапали пол пещеры, пока я пыталась идти за Арнелем. Не удержалась, Упала на живот и от бессилия закричала. Вместо крика снова раздался рев до такой силы, что с пола поднялись клубы пыли. «Амели, ты в порядке? Продержись еще немного, пожалуйста!» Я застыла, прислушиваясь к голосу в голове. Он принадлежал органу, но... «Как?» «Я цела. Где ты?» Ответом мне был поток огня, и языки пламени достигли входа в пещеру. Арнели это не остановило, он выбрался наружу. Я не могла пойти за ним, не смогла бы выбраться сквозь крошечный проем, а обратиться в человека не сумею. Он сбежал, Эрган! Мой дракон метался по гроту, раскидывал скелеты и ревел. Я им управляла лишь отчасти, наше сознание не было одним на двоих. Не сбежал. Раздался в голове тихий голос, а следом с улицы донесся истошный виск. Арнель не успел обратиться, Эрган оказался быстрее. Я заорала, когда прямо перед моей мордой упала оторванная рука, и непонятно, как это произошло, но пещеру залило огнем из моей пасти. В следующую секунду я неуклюже упала на пол, неизвестно как сменив и постась. В голове зашумело, перед глазами все поплыло, и я провалилась во мглу. Меня разбудил детский плач. С трудом открыла глаза и осмотрела незнакомую комнату, залитую солнечным светом. Спальня оказалась просторной и светлой, с минимальным количеством мебели, и она была явно не в доме моих родителей. Самочувствие мое оставляло желать лучшего, в частности из-за того, что ломило все кости и побаливали виски. Воспоминания обрывками появлялись в голове, но тут же исчезали, и я так и не могла вспомнить всех подробностей произошедшего. Арнель, алтарь, острый клинок. Дотронулась до груди, провела кончиками пальцев по абсолютно чистой, ровной коже и не обнаружила даже следа от глубокой раны. Только спустя несколько минут поняла, что спала голой, и осознание этого заставило меня возмущенно подпрыгнуть на постели. Кто меня раздел? Надеюсь, это был только Ирган. Малыш за стеной не переставал плакать, и успокаивать его никто не спешил. Закутавшись в простынь, подошла к двери, надеясь, что та не заперта. Она отворилась, явив моему взору пустой коридор, и, судя по количеству дверей по обеим сторонам, дом был не самым маленьким. Раздумывая, стоит ли пойти на поиски кого-нибудь или лучше оставаться в спальне до возвращения жениха, приняла решение подождать. Вид из окна был чудесным. Чистое голубое небо без единого облачка, множество зеленых пышных деревьев и... Виднеющийся вдалеке океан, а под окнами белая беседка и дорожка из красного камня, ведущая к высокой серой стене и кованым воротам. Стоп. Зеленые деревья. В Ластака сейчас зима. В любом городе человеческого континента, даже на юге, нет такой зелени в двенадцатом месяце. Значит, я дралайсе. Но как сюда попала? Нет, это невозможно. Я была без сознания всего-то... А сколько времени я была без чувств? Судя по тому, что нахожусь у драконов, гораздо дольше одних суток. Но как меня перенесли сюда? Я бы свалилась со спины Эргана, неужто нес в лапах? Как тяжело ему было. Из коридора донесся топот нескольких пар ног, послышался скрип открываемой двери в соседнюю комнату, и малыш перестал плакать. Сразу следом в дверь моей спальни постучали, и я бросилась открывать, плотнее закутавшись в простынь. По ту сторону двери стоял Трилгас. Увидев мужчину, я не знала, как реагировать, даже поздороваться не могла. Все слова застряли в горле. «Доброго дня, миледи!» Из-за спины Трилгаса появился уже знакомый мне лекарь. «Троги, который осматривал мои ожоги от горячей воды». «Как вы себя чувствуете?» Я промычала что-то невразумительное и отступила на несколько шагов, пропуская мужчин в комнату. «Ты помнишь хоть что-то?» — обеспокоенно спросил Трилгас. «Да, отчасти», — промямлила я, наконец вспомнив, как говорить. Эрган все рассказал мне. «Почему мы у вас? Как это произошло?» «Он не стал приводить тебя в замок ради твоей же безопасности». «Сейчас Эрган там, ему нужно уладить кое-какие дела, сообщить совету об Арнеле, поговорить с Эвой, да и с матерью хотел увидеться». «Что теперь будет со мной? С нами?» «Думаю, что все хорошо. Не волнуйся, Эрган по праву займет престол, и тогда никто не сможет тебе навредить. К тому же...» Трилгас улыбнулся, и хмурое выражение исчезло с его лица. Он сказал, что твой дракон – самый чудесный из всех, которых он когда-либо видел. Я тоже не смогла сдержать улыбку, разволновалась и покраснела. Честно сказать, я не сразу поверила Эргану, когда он сообщил мне, что встретил свою пару в «человечке». Прости, ничего не имею против людей, но поверить в такое было действительно сложно. Я понимаю, да, конечно. Миледи, присядьте. Троги кивнул мне на кресло, и я поспешила занять его. «Так как, видимых, проблем не вижу, лечение не требуется. Вам нужно пить вот это, это и это по две ложки два раза в день». На столике передо мной появились пузатые флакончики с изумрудной жидкостью, отличающиеся друг от друга лишь оттенком зеленого. «Для чего это?» «Для роста зверька. Ваш дракон сейчас очень молод и слаб». «Вы гораздо старше его, и это неправильно. Хоть комплекция дракона вполне соответствует взрослой особи, мозг его как у малыша». «Поняла. Благодарю. Не пропущу ни одной ложки». Клятвенно заверила лекаря, и он ушел. Трилга опустился на край кровати, рассеянно обвел взглядом комнату. «Вы впустили меня в дом, потому что я стала драконом. Так ведь?» И снова хочу попросить у тебя прощения за то, что случилось в прошлый раз. Мои родители не так лояльны к народу Ластака, как мы с Адой, Но, проживая в их доме, нам приходится следовать их правилам. Как Ирган себя чувствует? Я не видела его после того, что произошло. Как ему удалось доставить меня в Дралайс? Я тогда в пещере слышала его голос в своей голове. Что это было? У тебя много вопросов, понимаю. С твоим женихом все хорошо. Арнель не успел ему навредить. с ты прилетела в мешке. Трилгас виновато улыбнулся, еле сдерживая смех. Извини этого недоумка, но по-другому он не мог. Единственной возможностью доставить тебя сюда оказалось засунуть тебя в мешок и нести его в зубах. Я слушала Трилгаса, открыв рот, но когда стало понятно, что он не шутит, расхохоталась. Мужчина смеялся вместе со мной. «Что насчет голоса? Пары обладают способностью общаться друг с другом на расстоянии с помощью мыслей. Ни с кем другим такое провернуть не получится, только со своим избранником. Довольно удобно, надо сказать». Трилга замолчал, уставился в одну точку перед собой. Я испугалась, что с ним что-то не так, но мужчина вдруг отмер и улыбнулся. «Вот, говорю же, очень удобно». «Прости, Иада зовет меня к дочери, я должен идти. Раз ты уже пришла в себя, спустишься на обед? Или лучше принести тебе его в спальню?» «Мне не в чем». Я смущенно кивнула на свой наряд. «Отправлю к тебе камеристку Иады. Она принесет одежду и поможет собраться, потом проводит в столовую». Трилгас ушел, а через несколько минут в комнату заглянула светловолосая девочка лет пятнадцати. «Совсем юная». В голубых глазах еще не пропало сияние, присущее молоденьким девчонкам. «Миледи, меня прислали к вам помочь собраться. Я согрею ванну, если пожелаете». «Да, пожалуйста». Я кивнула, не отрывая взгляда от девочки. Ее лицо казалось мне до боли знакомым, вот только никак не могла вспомнить, где я ее уже видела. «Посмотрите платье, чудесное, правда?» «Правда». Я на наряд даже не взглянула. «Как тебя зовут?» «Оливия». У меня потемнело в глазах, а сердце забилось так быстро, что, казалось, вот-вот вырвется из груди. «Оливия, кто твой отец?» Девушка выглянула из ванной комнаты. «Я дочь Виконта де Согна, миледи. Меня продали пять лет назад, потому что моей семье не на что было жить. У нас бы отобрали дом...» как когда-то отобрали землю, поэтому им пришлось так поступить. Камеристка вновь вскрылась в ванной, а я сидела ни жива ни мертва. Душа рвалась на части, но в то же время пела от радости. Мы с Оливией почти не были знакомы. Я видела ее всего пару раз из окна своей комнаты, когда младший брат моего отца приезжал к нам в гости. Моя кузина тогда оказалась мне чудесной девочкой, и я очень хотела с ней дружить но мама не разрешила выходить гостям. А потом она вдруг пропала. Как сказал ее отец, ее отправили учиться в школу при академии. «Ванна готова!» Оливия собрала меня за час, сделала красивую прическу и даже нанесла румяна на щеки. Я никогда не красила лицо, но знала, что девушки из высшего общества очень любят румяниться. «Вы слишком бледная, но если хотите, я могу стереть». «Не стоит, все хорошо. Спасибо, Оливия». Девушка вывела меня из комнаты и двинулась вперед. Я шла следом за ней, не обращая внимания на интерьер дома. Он наверняка был изумительным, судя по моей чудесной спальне, но мне было не до этого. В голове смешались все мысли, а еще я жутко нервничала из-за возможной встречи с семьей Трилбаса. Сомневаюсь, что его родители смогут упустить возможность познакомиться с человечкой, вдруг ставшей драконицей. «Вы должны зайти одна». Оливия мягко дала понять, что не стоит стоять вот так напротив входа в столовую уже несколько минут. Я же собиралась с духом, но мне все же пришлось толкнуть дверь и войти. Меня уже ждали. За длинным столом во главе восседал отец семейства, эмре -Эмиран. Справа от него его супруга, Инрид. По левую сторону находились и Трилга с эадой. «Доброго дня, господин, госпожа Миран!» Я присела в реверансе. Благо, Оливия сообщила мне их имена по пути сюда. «Здравствуй!» В голосе Эмре сквозило любопытство. Его внимательный взгляд испепелил меня, едва я вошла. А вот Энрит не обращала особого внимания. Была занята уже полупустой бутылкой вина. Трилгас едва заметно кивнул мне на место рядом с Адой. Лакеот отодвинул стул, и я села за стол. Не знаю, куда деть дрожащие руки, стиснула их на коленях, но спину выпрямила, чтобы не выглядеть совсем уж испуганной. А, впрочем, что может сделать мне какой-то дракон, если я невеста их повелителя, верно? Наверное, мне не стоит так переживать из-за чужого мнения, но я все равно не могла чувствовать себя более уверенной. Амили, верно?» — послышался вопрос от Инрид. Что меня удивило, разве ей можно говорить в присутствии своего супруга без его на то разрешения? «Мама, обед стынет. Мы можем начать разговоры после». Женщина улыбнулась, поправив локон темных, почти черных волос. Инрид была уже изрядно пьяна, а время ведь всего двенадцать. Салат с кальмарами был уничтожен мной за пару минут. На десерт был предложен малиновый пирог, мороженое и вино. Других напитков на столе не было, так что я отказалась от сладкого. После него пить хотелось очень сильно, но алкоголь сегодня мне не нужен. Хочу дождаться Иргана в трезвом уме. У меня к нему сотни вопросов, на которые мне необходимо знать ответы как можно скорее. Обед закончился слишком быстро. Пришло время разговоров. Уйти из-за стола раньше хозяина дома не представлялось возможным. Это оскорбление для всей семьи. И тогда мы вовсе никогда не сможем наладить отношения. Ну же, Амели, нам интересно, как получилось так, что вы теперь одна из нас. Инрид, не напирай. Неуверенно произнес Имре, улыбнувшись супруге, но та и бровью не повела. Кажется, глава в этой семье вовсе не мужчина. Я и сама не знала до недавнего времени. Когда выяснилась правда, то оказалось, что моим настоящим отцом является дракон. К несчастью, это стало известно лишь 18 лет, а потому моя драконья ипостась не могла пробудиться долгое время. Когда Эрган представил меня как свою пару, никто не поверил, даже я. Но теперь все изменилось. «Мы знаем, что произошло три дня назад, Эмили. Ты пережила ужасную трагедию». «Сколько дней назад?» Мои брови поползли вверх. «Милая, ты три дня была без сознания». Троги, отпаивал тебя отварами, чтобы сознание поскорее прояснилось, и нам не пришлось кормить тебя с помощью переливания крови. Три дня. А как давно Эрган был в замке? Когда он вернется? Наверное, я так сильно побледнела, что иада ободряюще похлопала меня по коленке. А мой жених, как давно он уехал? Почти сразу, как только принес тебя в наш дом. Он попросил присмотреть за тобой. И мы не имели права отказать старшему лорду. Старшему? Инрит вновь припала к бокалу, так что мне ответил Имре: Это звание теперь принадлежит Эргану до самой смерти, а после его получит ваш сын. У нас пока нет, мы не ждем ребенка. Я окончательно смутилась, начала мямлить и решила вовсе замолчать. Отроги другого мнения. Весело шепнула мне на ухо и ада. Что? Когда он поил тебя бессознательно зельями, ты выплюнула одно из них и вся посинела. Такая реакция на корни рангралиса бывает только у беременных. Поверь мне, я в своем интересном положении узнала точно так же на второй день после зачатия. На таком раннем сроке можно узнать, ждешь ли ты дитя только с помощью зелья из рангралиса. На меня с улыбкой смотрели все присутствующие за столом, И даже лакеи не удержались. Моя рука невольно потянулась к животу, погладила тонкую ткань платья и вдруг замерла. Кончики пальцев заколола, словно иголочками, ладонь стала горячей. Беременно. быть такого не может. А Ирган, он знает? Нет. Его еще не было. Не думаю, что он сможет прибыть в ближайшую неделю. В замке слишком многое нужно решить. К тому же. Прошло всего два заседания совета, на которых так толком ничего и не решили. Все ждут возвращения Грея А он где? В ластака, по какому-то очень важному делу. Должен вернуться сегодня. Заседание назначено на завтра, после чего Эрган должен заняться исправлением кое-каких законов. Ответил Трилгас, впервые заговорив со мной с момента, как я вошла в столовую. Каких законов? Инрид отставила пустую бутылку. Лакей тут же заменил ее на полную. Освобождение прислуги первоочередная его задача! усмехнулась женщина. Представление не имею, как мы будем жить без слуг. Дорогая, никто нас не оставит. Слуги довольны этой работой. Его сиятельство лишь даст им возможность писать письма своим родным, которые советник с помощником будут уносить пластака каждые полгода. Это тебе так кажется? Фыркнула Инрид и повернулась к лакеям, стоявшим вдоль стены. Мис, вот скажи, если бы у тебя появилась возможность вернуться домой, ты бы покинул дралайс Мальчишка со светлыми кучерявыми волосами вопросительно взглянул на Эмре, потом перевел взгляд на его жену. Нет, госпожа! А если честно, меня не ждут дома, моя госпожа, и мне нравится работать у вас. И. «Ты ничего не хотел бы изменить?» Мальчишки Лакея переглянулись, и Энрид ответил другой, самый младший. Паренек лет шестнадцати. «Мы бы хотели видеть солнце не через окно и хотя бы раз побывать на сияющих озерах. Мы о них столько читали, но никогда не видели». Энрид задумчиво постучала ноготками по бокалу, и все внимание семьи Миран наконец переключилось с меня на прислугу. «И это все?» — недоверчиво спросила Энрид. «Да, госпожа». «Я ведь говорил тебе», — улыбнулся Емре. «Думаю, обед можно считать оконченным. Дорогая, я провожу тебя в покое». Он попрощался с нами, подхватил супругу за руку и покинул столовую.